Глава восьмая. Вернувшись в свою спальню, я принимаю долгий душ, который окончательно меня расслабляет. Укладываясь в постели, уже думаю, что снова не усну, но стоит голове коснуться подушки, как я уплываю в сон спустя считанные секунды. И снится мне мало он. Он смотрит на меня внимательно, как смотрел вечером на кухне. Он касается меня. Везде. И это так пугает, что я задыхаюсь. Но в то же время волнительно. Тело горит, и по нему разбегаются мурашки. Я впервые в жизни испытываю такой калейдоскоп чувств, и мне сложно с этим справиться. Просыпаюсь как от толчка, потому что фантазии завели меня туда, куда забредать не стоило. Рывком сев на кровати, прижимая груди ладонь, чувствуя, как под ней неистово колотится сердце. Зажмуриваюсь и, закрыв руками лицо, упираюсь ими в колени с негромким стоном. Если так будет продолжаться, я, наверное, сойду с ума. «Доброе утро!» «Приветствует меня Тина, когда я вхожу в гостиную, где она взбивает подушки на огромном диване». Доброе, растерянно произношу, оглядываясь по сторонам. «А почему в доме такая тишина? Где все? Не проснулись еще?» «Что ты? Уже одиннадцать! Никого нет!» «А где они?» – спрашиваю, чувствуя, как брови подскакивают вверх. «Ваша мама повезла детей в школу. Ей нужно поговорить с учительницей Салихи. Господин Заид работает». «А Фоули?» – пытаюсь сделать тон равнодушным, но мой голос звонит от напряжения. «Улетели домой?» Как ни в чем не бывало, Тина разбивает мой мир на кусочки. Мелкие осколки разлетаются в стороны, и даже если я расставлю руки, не смогу поймать их и склеить воедино. «Как домой?» — шепчу. «Они же должны были завтра уехать». «Не знаю, Амира», — пожав плечом, отвечает она. «Может, стоит спросить у господина Заида?» нет, ладно, пойду завтракать». Уныло произношу я и спешу скорее скрыться на своем балконе, куда прошу принести еду. Здесь, в уединении, я могу наконец дать волю чувствам. Правда, я и сама не до конца понимаю, что со мной происходит. В какой-то момент даже посещают мысли посетить доктора, потому что меня начинает беспокоить ноющая боль в груди и тахикардия. И ведь никто не разбудил, чтобы я могла попрощаться с нашими гостями. Даже Мэлоун. А он, уверенно, мог бы найти способ передать мне весточку о своем отъезде. Значит, мои странные чувства невзаимны. Хотя чего еще можно было ожидать, если вчера я запретила ему прикасаться к себе? Еще это грубо. Может, стоило позволить? Но чего стоила бы тогда вся моя добропорядочность?» Вечером, поужинав с семьёй и найдя кучу отговорок, почему мне надо вернуться в свою комнату, я, наконец, закрываю дверь и зарываюсь ворох подушек, накрывшись одеялом. В комнате не холодно, но мне нужен этот кокон, чтобы успокоиться. Нужно что-то обыденное. То, что подарит мне ощущение, что в моей жизни ничего не изменилось. Но я вру сама себе. Конечно же, изменилось. За какие-то несколько дней я узнала, каково это — чувствовать внимание мужчины видеть его горящий взгляд, понимать, что он абсолютно серьезен, разговаривать глазами, чувствовать его невинное, но пропитанное интимным желанием прикосновения. Я вздрагиваю, когда в тишине комнаты пиликает телефон. Нахмурившись, подношу его к лицу и разблокирую, чтобы прочитать пришедшее в соцсетях сообщение. Мал, 222. «Прости, что уехал, и не попрощавшись, если бы я еще хотя бы раз взглянул в твои глаза, то не смог бы улететь. Они как магни для меня». Сердце делает кульбит, тройное сальто и приземляется на середину арены, мягко спружинив. кусая губу, раздумывая над тем, стоит ли отвечать, но пальцы уже сами порхают по экрану, и пока я не передумала, я нажимаю кнопку «Отправить». «Принцесса Амира. Хорошо долетел?» Ответ приходит сразу же, словно он сидит с телефоном в руках, в ожидании моего сообщения. «Мал три двойки. Спасибо, в порядке. Хочется увидеть тебя. В последних трех словах столько отчаяния. Или мне просто хочется, чтобы так было?» «Наверное, я вижу то, чего нет, не знаю, что ему на это ответить. На самом деле у меня много слов припасено для него, но я не стану писать ни одно из них, потому что тогда паду еще ниже». «Мал, три двойки». Я снова переступил черту. «Принцесса Амира». «Немного». «Мал, три двойки». «Я купил в аэропорту книгу о ваших традициях. Весь перелет читал, но пока еще не добрался до раздела с отношениями. Мне важно понять, что я могу тебе говорить, а что под запретом. Не хочу тебя оскорбить». «Но ты же помнишь, что я привык говорить то, что думаю. Амира, если я еще когда-нибудь задену тебя своими словами, знай, что это не намеренно «Принцесса Амира». «Я знаю». «Мал три двойки». «Расскажи мне о своем дне». «Принцесса Амира». «О сегодняшнем?» «Мал три двойки». «Да». «Тосковала по тебе, сходила с ума, что не могу снова окунуться во внимание, которое ты даришь. Не могу снова называть тебя наглецом и запрещать трогать меня, но при этом сходить с ума от каждого нарушенного тобой запрета». «Принцесса Амира». Обычный день. Пишу только банальность, потому что боюсь перейти грань. Мал-три-двойки. Чем занималась? Принцесса Мира. Гуляла по пляжу? Мал-три-двойки. Целый день? Принцесса Мира. Нет, конечно. Я представляю себе, как он это спрашивает. На лице ошеломленная улыбка. Глаза искрятся весельем. В животе впервые за день начинают порхать бабочки, которые, как я думала, с отъездом мало, совсем отчаялись и умерли. Мал-три-двойки. Тогда что еще ты делала? Принцесса Амира. Тебе правда интересно? Мал три двойки. Правда, принцесса Амира. Обычные дела, ничего особенного. Малтри двойки. Ну как же? Мне интересно, чем занимаются принцессы. Принцесса Амира. Я не принцесса. Малтри двойки. Восточная принцесса. Принцесса Амира. Ты смущаешь меня. Малтри двойки. Прости, но я делаю это сознательно. Только так я могу представить себе румянец на твоих щеках и вспомнить взгляд, который у тебя появляется при смущении. Принцесса Амира. Какой он? Малтри двойки. Я бы описал его как томный, словно расфокусированный. В нем немного шока, щепотка недоумения, но в целом удовольствие. Принцесса Мира. ты красиво описываешь. Мал три двойки. Потому что ты красивая и описывать тебя несложно. Правда, никак не могу выделить отдельные черты. Вижу только цельный образ. Принцесса Мира. Мал он. Черта. Ругаю его, потому что так надо. «На самом деле, мне хочется, чтобы он и дальше проявлял свою наглость и продолжал рассказывать мне обо мне. Это такое странное чувство, словно смотришь на себя чужими глазами. Не просто чужими, глазами мужчины». «Малтри двойки. Нам нужно кодовое слово. Принцесса Мира. «Для чего?» «Малтри двойки. Когда я снова подберусь к границе, ты напишешь это слово, и я приторможу». «Принцесса Мира. «Правда?» «Малтри двойки». «Буду пытаться. Принцесса Мира. «Что, если не выйдет?» «Малтри двойки. Ты только не блокируй меня, ладно?» Даже на расстоянии, даже через телефон, я слышу его серьезный тон. Чувствую его. Когда я научилась так тонко распознавать его эмоции? За два коротких разговора на кухне или, может, за те недолгие взгляды, которыми мы обменивались? Но что я могу заявить со стопроцентной уверенностью? Ни для одного из нас эти дни не прошли бесследно. Принцесса Амира. Ладно. Малтри двойки. Какое это будет слово? Потому что я в секунде от того, чтобы сказать тебе, как скучаю по твоим глазам. Я прикрываю те самые глаза и улыбаюсь. Крепко-крепко сжимаю веки, словно сама стыжу своих мыслей и желаний. Но если не говорить о них вслух и не воплощать в жизнь, никто не узнает, правда ведь? И в своей собственной голове я могу мечтать, о чем хочу. Никто меня не осудит. Да простит мне Всевышней мои вольности. Принцесса мира. Закат, молтри двойки. Интересный выбор. А если вдруг ты захочешь рассказать мне о красивом закате, мне считать это за запрет? Он добавляет сообщение, подмигивающий смайлик, и я понимаю, что настроение Малоуна улучшилось. Представляю себе его улыбку, беззаботную, немного мальчишескую. Но так ему идет намного больше, чем сведенные на переносице брови. Но надо признать, что и хмурый мал выглядит потрясающе красивым. Принцесса Мира. Я скажу, если это будет запрет. малтри двойки. Я уже засмотрел твои соцсети до дыр, принцесса Мира. Зачем? Малтри, двойки. Там ты. Такой простой ответ, который буквально взрывает мою грудную клетку. В ней фейерверки со сладкой ногой смешиваются и бурлят, заставляя меня улыбаться. Сладкий-сладкий Малоун. Какой же он? Но мне нужно это прекратить. Всегда есть но, которое все портит. Мы оба с ним прекрасно понимаем, что папа не позволит ничему между нами случиться. Я и сама не позволю, как бы сильно ни хотелось. Нужно трезво оценивать ситуацию. То, что я могу предложить Малоуну, наверняка ему не нужно. В его стране люди так рано не женятся, я читала. Средний возраст мужчин, которые впервые вступают в брак в Европе, 30 лет. А Малоуну еще далеко до этого возраста. Я также читала, что для них важно пожить для себя, построить карьеру. Все это никак не вяжется с браком. Особенно стремление пожить в свое удовольствие. Интересно, Мало нуждается в этом? Или он уже получил свои впечатления от женщин? Думая об этом, я краснею, и теперь мне хочется поскорее свернуть наш разговор. Потому что мне неловко и немного обидно. Принцесса Мира. «Прости, вынуждена заканчивать, пора ложиться отдыхать». «Мал-три-двойки. Не будешь сегодня ночью купаться в море?» «Как же хочется покакетничать и сказать, что без него мне будет скучно». «Но это слишком откровенный намек, «А на такое я никогда не осмелюсь». «Принцесса Амира. Нет». «Мал-три-двойки. Хорошо. Сладких снов, принцесса Амира. Я напишу завтра». «Принцесса Амира. Зачем?» Не сдерживаю, задавая этот вопрос, потому что для меня на самом деле важно понять, почему он это делает, даже зная, что из наших отношений ничего не выйдет. Мал три двойки. Потому что, кажется, стал зависим от тебя. Блокирую телефон и откладываю его в сторону, накрывая глаза ладони. Это лишь слова Амира, красивые слова, чтобы вскружить тебе голову, слова, у которых нет реального основания. Именно поэтому он так легко ими разбрасывается. Ты должна быть благоразумной. Со стоном поворачиваюсь на бок и, крепко зажмурившись, обнимаю подушку. Я засыпаю под звуки борьбы здравого рассудка с сердцем. К утру узная, кто же все-таки победит.